В машине никто историю в поезде не обсуждал. Я видел на лицах Антона и Кости немой вопрос, но видно Игорь им что-то сказал, и они молчали. Первым по пути закинули домой Антона, а потом двинулись в мою сторону. Пока подъезжали к подъезду, я позвонил Свете. «Привет, Светик!» Я старался говорить максимально спокойно. «Ждешь меня?» Сегодня хочу съездить к себе, уже так давно не был дома, посмотрю, как там квартира, а завтра к тебе. Что ты, не беспокойся, заодно приведу себя в порядок. Помыться надо, переодеться. Хорошо бы еще побриться, а то на лешего похож стал. Ну какой смысл, куда я от тебя денусь? Конечно, и я тебя тоже. Ну целую, завтра увидимся. Я повесил трубку и посмотрел на ребят. «Что-то случилось?» «В общем, нет». Костя остановился у моего подъезда и обернулся. «Пока мы были на плоту, я отметил для себя, что ты парень толковый и не дурак. Так что прикидываться тебе не имеет смысла. Надеюсь, что ты делаешь все правильно». «Я уверен, что все делаю правильно», — открывая двери и выходя из машины, ответил я. «Только правильно не всегда приводит к хорошему результату». «Поверь мне, Кости, если бы был другой вариант, я бы им воспользовался. Спасибо тебе еще раз и за компанию, и за доставку домой». Я пожал его крепкую руку и пошел к подъезду. «Погоди меня!» – Игорь шел за мной. «Давай поговорим!» «Давай, только пойдем домой. Ужасно хочется под горячий душ». Игорь вернулся к машине, перекинулся пары фраз с Кости и пошел за мной. Его вещи остались в машине. Завтра заберу, все равно к нему ехать собирался. Отлично, пошли. В квартире стоял запах давно непроветриваемого помещения. Я бросил вещи в коридоре, кивнул Игорю, чтобы он проходил на кухню, а сам начал открывать окна. Не люблю запах застойного воздуха, такое впечатление, что из него вышла вся жизнь. Так что все окна на распашку. Свободу чистому воздуху! Когда я вернулся на кухню, Игорь сидел за столом и мрачно смотрел на меня. Прежде чем осуждать или вообще что-то говорить, сначала помыться. Ты, парень, здоровый, так что пока я буду в ванной, поищи какие-нибудь вещи для себя. Футболки и шорты я точно покупал на размер больше, чем обычно. Нравится свобода и дуновение свежего ветерка. Хозяйничай, а я в душ. Под струями горячей воды я смыл себе не только грязь и пот но и усталость всех прошедших дней. Трижды вымыл голову, дважды растерся мочалкой с ног до головы. А потом устроил себе контрастный душ. Уж не знаю, что подумал Игорь, когда я визжал сначала от кипятка, а потом от ледяной воды. После всех водных процедур я почувствовал себя заново родившимся. Чистое белье и спортивные брюки, и вот я свеж, чист и как пионер готов на любые подвиги. Игорь все так же хмуро смотрел на меня, но ничего не говорил. Молча встал и пошел в душ. Когда послышались звуки воды, уже хозяйничал я. «Самая простая и сытная еда для двух крепких организмов — это пельмени. В свое время я забил разными сортами целую полку в морозильной камере. Тут был выбор и из баранины, и из телятины. В общем, на любой вкус». Чтобы не показаться снобом, я выбрал самые обычные и поставил кастрюлю на плиту. Пока вода закипала, я устроил инвентаризацию холодильника. В морозилке остался еще кусок сала, а в холодильной камере выжить удалось только консервам. Все остальное я выбросил в мусорное ведро. Смущало отсутствие хлеба, но потом я вспомнил, что, выходя из купе, подхватил треть буханки черного хлеба со стола и положил к себе в рюкзак. Когда развязывал рюкзак, из него выпал небольшой конверт. Я его открыл. В нем лежала записка, на которой было написано только одно слово: "Спасибо". И когда она успела его мне подбросить, мы даже толком и не попрощались. Я чмокнул ее в нос, выходя из купе, а она поцеловала меня в щеку. И все расставание. С запиской в руках меня и застал Игорь. У тебя молоко убежало. Я бросился на кухню делать тише огонь под кастрюлей, забросил в воду пару лавровых листков, посолил, поперчил и высыпал в горячую воду всю пачку пельменей. Пусть варится, а пока продолжим накрывать на стол. Я вручил Игорю нож, хлеб и сало, а сам пошел к соседям. Ключ у меня оставался, да и Дима чего обратно не просил, так что я быстро прошел к холодильнику и прихватил оттуда сыр, масло и сметану. Потом заметил в овощном отделении помидоры и их тоже забрал. Перед уходом оставил на столе записку с извинениями и надеждой на понимание возникшей ситуации. Я знал, что Димыча ругаться не будет, да и набор продуктов был весьма специфический, но предупредить все равно стоило. Когда я вернулся, Игорь уже все нарезал и с кем-то разговаривал по телефону. Чтобы не смущать его, я положил свою добычу на стол и вышел в комнату. В баре, как обычно, стояло две бутылки водки, бутылка виски и коньяка. На вино, конечно, я даже не взглянул. Я взял обе водки и вернулся на кухню: одну бутылку в холодильник, одну на стол. Кому звонил? спросил я, разливая жидкость по рюмкам. Жене предупредил, что остаюсь с великовозрастным товарищем, а то еще устроит голубомойку. — Это правильно, это ты молодец. Как, кстати, твои девчонки? Но удивление хорошо. Жена спокойно меня отпустила, даже слова поперек не сказала, а про дочку рассказала, что та в отличном настроении, кошмары пропали, к ней вернулся прежний аппетит, перестала она все срываться, повеселела, знаешь, как камень с души упал. А вот ты, погоди, погоди, я подвинул его рюмку и взял свою. Сначала по рюмке, потом разговоры. Я рад, что у тебя в семье все в порядке, за это и выпьем. Мы выпили, закусили, и я продолжил. «Я понимаю, как мои действия выглядят со стороны, и не буду тебя ни в чем разубеждать. Сделаем проще. Ты меня не перебиваешь, а я тебе все рассказываю. Все вопросы после. Можешь верить, можешь не верить, но врать я тебе не собираюсь. О том, что я тебе расскажу, знает еще только один человек. Так что давай еще по одной и слушай». Разговор был долгий и обстоятельный. Я пытался не упустить ничего важного, чтобы Игорь как можно лучше представлял картину. За время моего рассказа я и сам припоминал детали, которые в первый раз упустил из виду. Тем временем у нас закончилась первая бутылка и были съедены все закуски. Пока я доставал новую и ставил греться вторую порцию пельменей, Игорь позвонил домой и отпросился ко мне с ночевкой. Он позвал к телефону дочку и поговорил с ней о чем то тоже. Когда я закончил, было уже около полуночи. «Вот это да!» Игорь как раз выпил очередную рюмку и закусывал очередным пельменем. «Либо ты псих, либо я сошел с ума». Я предупреждал, что врать не буду, так что это все чистая правда без каких-то прикрас. Спросить можно только у Веры, но где она сейчас, никто не знает. Давай сделаем так. Игорь встал, достал из кармана куртки походную трубку, забил ее табаком и сел обратно за стол. Я сейчас перекурю все это, а ты рядом молча посиди. Чтобы не сидеть без дела, я пошел в спальню, перестелил кровать. Затем достал надувной матрац, купленный по случаю и на всякий случай, надул его и заправил свежим комплектом постельного белья. Когда я вернулся на кухню, Игорь вычищал трубку. Если ты заметил, сказал он. Я разговаривал с дочкой. Между прочим, спросил, как она себя чувствует, как успехи. Рассказал ей, что мама хвасталась, какая она молодец, что пропали страшные сны. И знаешь, что она мне рассказала? Любопытно узнать, я сел напротив. Что же она тебе рассказала? Что дядя, очень похож на того, с кем я работаю, помог ей справиться с ужасным кошмаром. Что этот дядя, чтобы расшевелить ее, заставил вспоминать прогулки в парке и прочее. Так что скажешь, а? Не хотел тебе об этом рассказывать. Это единственное, что я скрыл от тебя. Почему? Не знаю. Получилось бы, что я хвастаюсь. Как отец, говорю тебе огромное спасибо за помощь. Как друг, он встал и отвесил мне щелбан. Уж если собираешься все рассказывать, то так и делай. Извини. Я потер ушибленное место. Можно было и полегче. Ну уж нет, нужно было и посильнее. Считаешь меня другом, решил довериться? Иди до конца. Теперь смело можно говорить, что ни один пуд соли вместе съели. Ты мне вот что скажи. Это ты в сон любого человека можешь попасть? При желании, наверное, да. Сейчас уверенно могу сказать только то, что в сон тех, кого знаю, попадаю легко. Могу на машинах кататься, а могу и в войнушку поиграть. Так это ты со мной рядом летал. А я думал, кто такой знакомый? Хороший сон был. Хороший. И на вас потренировался. И что думаешь делать дальше? Во-первых, надеюсь, ты никому не разболтаешь. Игорь в ответ замотал головой. Верю. Во-вторых, завтра надо поговорить днем со Светой. Понятно, что пути наши расходятся, но надо как-то ее успокоить. «Думается мне, что задача будет непростой. Если она пошла на такой отчаянный шаг, то может быть все что угодно. А уж то, что она наговорила твоей вере, — он развел руками, — ни в какие рамки не вписывается. Знаю, но по-другому нельзя. Боюсь, сделаю только хуже». «Да, дела...» — Игорь разлил нам по рюмкам, и мы выпили. «А в-третьих, надо поговорить с Аленой». Если там действительно такая беда, то нужно будет помочь. Она же практически никогда не пила. А уж напиться до такой степени, как рассказывала Вера, это нонсенс. Ты будь с ними осторожнее. Буду стараться. Ты еще вот что мне скажи. Я ведь помню ту ночь на плоту. Я тогда отправил тебя спать, а сам остался. Ты лег рядом с Антоном, а потом тебя разбудил Костя, так? Так. Но ты никуда не пропадал, я точно помню. «Когда я будил Костю, ты спал, ну, точнее, был на месте, не пропадал. А если Костя тебя будил, значит, ты был». «Забавно. Не буду пока об этом говорить, Вере. Позже обдумаю». Я вздохнул, поглядел на Игоря и решительно встал. «Спасибо тебе за понимание. За то, что не послал к черту и не вызвал санитаров». «Тебе спасибо, что спас дочь. Это дорогого стоит». Мы крепко пожали друг другу руки. «А теперь пора спать». Я показал Игорю его спальное место. «Утро вечера мудренее».